26. Вуди вернулся в Мэдисон после похорон дедушки в конце июня 2001 года, когда учебный год уже закончился. Ему страшно хотелось повидать Колин. На заправке ее не было. Вместо нее работала какая-то незнакомая девица. Он поехал в город и остановился неподалеку от ее квартала. Пикап Люка стоял перед домом. Он был здесь. Вуди притаился в машине и стал ждать. Коллин он так и не увидел. Ночь он провел на улице. На рассвете Люк вышел из дому с сумкой, сел в свой пикап и поехал. Вуди двинулся за ним, держась на изрядном расстоянии. Они подъехали к офису транспортной компании, на которую работал Люк. Через час он выехал из ворот на большегрузе. По крайней мере сутки Вуди мог быть спокоен. Он вернулся к дому, постучал в дверь. Никто не ответил. Постучал еще, попробовал заглянуть в окна. Казалось, в доме никого нет. Внезапно он так и подскочил, за его спиной раздался голос. Ее здесь нет». Он обернулся. Это была соседка. «Простите, миссис». «Вы ведь пришли к малышке Колин?» М «Да, миссис». Ее нет». «А вы знаете, где она?» Она в больнице, мой мальчик, сказала соседка с удрученным видом. Вуди кинулся в госпиталь Медисона. Он нашел ее в постели с распухшим лицом и ортопедическим аппаратом на шее. Ее сильно избили. Увидев его, она просияла. Вуди! Тише, тебе нельзя волноваться. Он хотел поцеловать, коснуться ее, но боялся сделать ей больно. Вуди, я думала, ты не вернешься. «Теперь я здесь». «Прости, что прогнала тебя. Ты мне нужен». «Я никуда не уеду. Теперь я здесь». Вуди знал, что если он ничего не предпримет, Люк в конце концов ее убьет. Но как ее защитить? Он попросил Гилеля помочь, а тот спросил совета у дяди Сола и Патрика Невилла. Вуди предлагал всякие нелепые идеи, как заманить Люка в ловушку, подбросить ему в машину оружие или марихуану и связаться с федеральной полицией. Но все пути все равно вели к нему и его родственникам. Гилель знал, чтобы задержать Люка на законном основании, тот должен оказаться за пределами юрисдикции своего отца. Ему пришла в голову одна мысль. Мэдисон, Коннектикут. 1 июля 2001 года. Колин вышла из дому после полудня. Положила чемодан в багажник своей машины и уехала. Через час домой вернулся Люк и нашел записку, которую она оставила на кухонном столе. «Я ухожу. Я хочу получить развод. Если ты готов поговорить спокойно, я в мотеле «Дейзин» на 35-й магистрали». Он взбеленился. Поговорить хочет. Он ей покажет. Он у нее отобьет эти хотелки. Он прыгнул в машину и, как бешеный, помчался в мотель и сразу заметил ее машину у одного из номеров. Кинулся туда и заколотил в дверь. Колин, открой! Она почувствовала, как внутри у нее все сжалось. Люк, я открою, только если ты успокоишься. Открой немедленно! Нет, Люк! Он колотил в дверь со всей силы. Колин невольно вскрикнула. Гилель и Вуди сидели в соседнем номере. Гилель снял трубку и позвонил в полицию. Ответил оператор. «Тут один тип избивает жену», — сказал Гилель. «По-моему, он ее сейчас убьет. Люк по-прежнему был за дверью и яростно молотил в нее кулаками и ногами. Гилель, повесив трубку, посмотрел на часы, выждал минуту, потом сделал знак Вуди и тот позвонил в номер Колин. Та ответила. «Готова, Колин?» «Да». Все получится». «Я знаю». «Ты очень храбрая». «Я это делаю ради нас». «Я люблю тебя». «Я тебя тоже». «А теперь давай». Она повесила трубку, сделала глубокий вдох и открыла дверь. Люк бросился на нее и стал избивать. По парковке мотеля разносились крики. Вуди выскочил из номера, вытащил из кармана нож и, проткнув заднее колесо пикапа Люка, убежал ни жив, ни мертв. Снова удары, а полицейской сирены что-то не слышно. «Перестань!» — плача молила Колин, свернувшись на полу и пытаясь защититься от ударов его башмаков. Люк поднял ее с пола за волосы, решив, что пока с нее довольно. Он выволок ее из номера и силой запихнул в пикап. Клиенты мотеля выбежали из номеров на крики, но не рискнули вмешаться. Наконец послышалась сирена. Две полицейских машины прибыли как раз в тот момент, когда люк на полной скорости выезжал с парковки. Уехал он недалеко. Пробитое колесо заставило его остановиться. Еще через минуту он был арестован. Отправившись в мотель, он пересек границу штата Нью-Йорк. Здесь он и будет сидеть в следственном изоляторе в ожидании суда за насильственные действия и незаконное лишение свободы. На какое-то время Колин поселилась в Балтиморе, у Гольдманов. Она, наконец, жила Весь август она ездила с нами, в Ууди, и мной, во Флориду, помогать бабушке наводить порядок в дедушкиных делах. Чтобы разобрать документы и книги, оставшиеся от дедушки, четырех человек явно было много, и мы отправили Вуди с Колин побыть немного вдвоем. Они взяли на прокат машину и отправились на флорида Кисс. Мы с Гелелем провели неделю, роясь в дедушкиных бумагах. Мы договорились, что я занимаюсь архивами, а Гелель юридическими документами. Поэтому, найдя в ящике стола завещания дедушки, я, не читая, отдал его Гелелю. Гелель внимательно его прочел. С каким-то странным видом. Все в порядке? спросил я. У тебя вдруг лицо какое-то стало не такое? Все норм. Просто жарко. Выйду на балкон. «Проветрюсь». Он сложил документ пополам и вышел с ним из комнаты.